То предчувствует ненастье? Одна из самых волнующих человека задач — надежное предсказание погоды. Нетрудно догадаться, сколь многое у нас от нее зависит. Какой будет зима, морозной или слякотной, а значит, сколько потребуется топлива? Каким ожидается лето, чтобы знать, когда начинать сев и готовиться к сбору урожая? Как укрыться от проливного дождя или спастись от засухи? Уберечься от урагана или града, если ничего заранее не знать об их приближении. Поскольку, как видите, погода касается жизненно важных проблем, люди всегда стремились предугадать ее изменения. Наши чувства, к сожалению, со временем перестали быть в этом помощниками, и полагаться на них трудно. Да, конечно, мы реагируем на смену погоды, и чем старше становимся, тем это происходит болезненнее. Но, увы, ни барометром, ни термометром, ни измерителем влажности, которые помогают сделать прогноз погоды, мы не являемся. Уж слишком далеко мы ушли, отгородились от природы, чтобы наперед чувствовать перемены ее настроения и сколько не наизобретали приборов, построили метеостанций и запустили метеоспутников, все равно их предсказаниями мы недовольны. А вот те, кто продолжает быть неразрывно связанным с природой, могут много чего полезного нам подсказать. У людей накопилась масса примет, прямо говорящих о предведении погоды, и очень многие из них касаются поведения живых существ. Об этом, например, писал Лев Толстой. «Чувства у паука так тонкие, что когда в воздухе начинает только собираться сырость, и мы этой сырости не слышим, и для нас погода ещё ясная, для паука уже идёт дождь». В этом случае паук забирается в щёлку, но если во время дождя он начинает плести паутину, жди хорошей погоды. Также множество насекомых очень чувствительно к малейшим изменениям и влажности, и температуры. И, что особенно для нас сейчас важно, давление. Малярийные обычные комары, мошки и москиты не только наши вечные враги-кровопийцы, но и очень чуткие предсказатели перемен в давлении. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Посмотрите, сколько мельчайших датчиков волосков на их усиках и лапках. В хорошую погоду раи этих насекомых поднимаются довольно высоко над землей, и охотящиеся за ними птицы вынуждены следовать за добычей. Задолго до предстоящего ненастья в воздушных слоях идет неощущаемая нами подготовка. Уровень постоянного давления становится все ниже, и вместе с ним, будто привязанные, опускаются и комары. Ну а ласточкам и стрижам ничего не остается, как, следуя за насекомыми, тоже стремится поближе к земле. Эту примету ухудшения погоды вы наверняка знаете. Ее объяснение найти, в общем-то, нетрудно. Но есть много таких примет, когда совершенно не ясна причина реакции животных или насекомых. Например, индейцы, живущие в бассейне реки Амазонки, давно обращали внимание на поведение муравьев. Примерно за неделю до наводнения, когда за 3-9 земель начинали лить дожди, те начинали проявлять беспокойство. А затем целыми колониями снимались с места и, нагрузившись личинками и запасами пищи, отправлялись в дальний поход, к безопасному месту. Что послужило им сигналом? Пока загадка. Пытаясь создать чувствительные сенсоры, инженеры порой даже придают им форму насекомых. Так наиболее точные и стабильные датчики давления имеют крылышки, как у бабочек. Изменения давления сказываются на вибрации этих крохотных крылышек, а частоту колебаний можно тщательно измерить. Бабочек уже применяют для разметки приборов на самолетах и в метеорологии.